321 мая 15 -е. Задача овладения мыслью является первоочередной, ибо с обострением яркости впечатления она стремится заполнять сознание и оставаться в нем. Поэтому полный перенос сознания с одного предмета на другой и умение выключать предшествовавшую мысль так, чтобы она не мешала и не появлялась вновь, становится необходимыми. Иначе получается рабство впечатлений, которое будет захватывать сознание и не пожелают из него уходить даже на приказ воли. Психическими продуктами надо владеть и подчинять их воле и ни в коем случае не допускать их пребывания в сознании вопреки ей. Это рабство мысли и впечатлений создается момента их допуска при особенно повышенном эмоциональном к ним интересе. Приглашенные гости достаточно посидев, ходить не желают. Давно уже сказал, что учитель в сознании должен первенствовать, ему место в переднем углу. Если этого нет, первенство может захватить любая мысль, а вместе с ним и власть. При пробуждении первая мысль учителю, при отходе ко сну тоже, и в течение дня память о нем должна быть постоянной. Неужели так трудно утвердить то, без чего дальнейшее продвижение невозможно? «Давлей дневе злоба его», — так сказано в ваших священных книгах. День полон своими заботами, но они приходящие постоянно заменяются все новыми и новыми. Нельзя отдавать им всего сознания. Мысли о близости высочайшего первое и важнее всего. Неужели право своего огненного первородства и возможность продвижения отдадим за временное удовлетворение чечевичной похлебкой из очередных призраков Майи, стремящих заслонить путь ваш ко мне?